Глава вторая На то, чтобы добраться до нужного офиса, у меня ушло не так уж много времени. Тут была понятная планировка, и что еще важнее, подробный план этажа чуть ли не на каждом повороте. Отдел частных разработок, как я понял, занимал почти пять этажей, а вторая лабораторная как раз относилась именно к нему. Двери искомого офиса сильно отличались от прочих, они были единственными, выполненными из дерева. Вообще занятно, насколько тут серьезно подходили к безопасности. Усиленная артефактными плетениями сталь способна навскидку выдержать выстрел из метателя. Серьезная штука. В офисе меня ждал небольшого роста плешивенький мужичок. В забавных массивных очках, к которым были прикреплены сразу с десяток линз, опускающихся и поднимающихся с помощью какого-то механизма. Измененный, правда слабый и пока непонятного мне пути. Я так толком и не научился различать типы измененных, хотя был уверен, что это вполне возможно. Олег Шутов. Один из лучших мастеров артефакторов этого отделения лаборантума. Откуда отец его знает, понятия не имею, но когда я лишь обмолвился о том, что собираюсь заглянуть к артефакторам города, чтобы показать им интересную разработку, он тут же предложил свести меня с ним. Тем более, что это как раз был профиль Шутова. «А, проходите, проходите, молодой человек, сейчас я тут закончу и займусь вами». Между тем мастер махнул мне рукой, продолжая сосредоточенно изучать что-то у себя в руках. Линзы его очков то и дело то опускались, то наоборот поднимались, когда он работал. Я, понимающе хмыкнул и проследовал к одному из гостевых стульев, стараясь не мешать мастеру. Сам терпеть не могу откладывать уже начатую работу с артефактом, прерываясь. Это почти всегда ведет к потере концентрации, а некоторые важные первые мысли, полученные во время изучения, могут просто потеряться. Ну и вся эта ситуация меня сейчас полностью устраивала. Можно было немного понаблюдать за настоящим артефактором во время работы. Использовав магическое зрение, я пытался понять, в чем смысл манипуляций с изделием, которое вертел в руке Шутов. Амулет, но не защитный, а атакующий, естественно деактивированный. С такого расстояния рассмотреть я мог немного, но то, что видел, внушало уважение. Эта штучка имела солидный запас энергии, и в чистой теории, если ее создатели не запороли плетение, такая мощь способна пробить даже мою руническую защиту татуировки. При определенных условиях, конечно. Но, так или иначе, артефакт действительно неплохой. Даже захотелось самому как следует поизучать его плетение, а вдруг какие-то решения получится позаимствовать». У меня сейчас было не так много атакующих творений. Меч, который я усилил рунами, и небольшое кольцо с воплощенным ударным заклинанием. Оба решения были крайне мощными, но из-за этого пришлось потратить на их создание уйму времени и сил. Наконец мастер закончил свою работу и что-то пробормотав себе под нос, отложил в сторону амулет, взглянув на меня. При этом он даже и не думал снимать свои массивные очки, лишь приподняв все линзы, кроме последних, из-за чего его глаза визуально увеличились, и мне стоило огромных трудов оставаться внешне невозмутимым после этого. Итак, со мной связался старый друг и попросил встретиться с его сыном, который считает, что сумел сделать артефакт на продажу. Почему он так считает, даже не пройдя обучение, у нас в лаборантуме отдельный вопрос. Полагаю, ты и есть Антон Марат?» Дождавшись моего подтверждения, шутов с некоторым покровительственным пренебрежением, хмыкнул и откинулся на спинку кресла, внимательно осмотрев меня и, по-видимому, не найдя ничего интересного, продолжил. «Человек, я занятой, как видишь, долго рассиживаться не могу, так что давай сразу перейдем к делу, Антон». Мужчина даже не посчитал нужным представиться или официально поприветствовать меня всем своим видом, демонстрируя свою занятость. Что ж, это даже хорошо, не нужно расшаркиваться и терять время. Вытащив из внутреннего кармана куртки небольшой перстень, я передал его тут же оживившемуся мастеру. Он начал вертеть артефакт в руках, постоянно опуская или поднимая линзы. Иногда мое магическое зрение видело, как очки испускали небольшой пучок энергии, сосредотачивая его на артефакте. «Хорошая устойчивая форма уже хорошо». Пробормотал Шутов, продолжая вертеть кольцо, и так и сяк, и с каждой секунды его голос становился все тише, а он сам все больше погружался в задумчивость. «Интересно, шестого канала нет, а это что?» — замкнул контур на этом узле. «Оригинальное решение и смелое. Оно же работает?» «Да, работает и, на удивление, стабильно при таких-то значимых изменениях. Удивительно». Я не удержался и криво усмехнулся. Сейчас мастер судорожно пытается не только понять, как это работает и почему, но и разобраться в том, что еще там изменилось. Это была модификация защитного амулета, который был куплен еще Антоном и, вероятно, являлся причиной моего появления в его теле. Я конкретно так переделал плетение, еще и усилил его специальной цепочкой рун, нанеся их на внутреннюю часть кольца, не забыв скрыть их от зрения местных мастеров с помощью простенького самоподдерживающего заклинания. Модификация же самого плетения заключалась в оптимизации потребления энергии и усилении защитных свойств. Теперь мало того, что амулет стал в два, то и три раза эффективнее, так еще и не разряжался после нескольких активаций, как было раньше. Пришлось постараться сделать все с учетом возможностей местных мастеров-артефакторов. «На первое время, по моим расчетам, такого хватит, чтобы заинтересовать их и начать сотрудничество. А там уже можно будет перейти и к чему-то более серьезному и, самое важное, более дорогому, да и нужными связями обзавестись». «Это ты сделал, Антон?» Немного хриплый голос вывел меня из задумчивости. «Да, это моя разработка». Ответил ему, внимательно отслеживая реакцию. Что сказать, Олег Шутов был сейчас явно удивлен. Сильно удивлен и одновременно с этим воодушевлен. Это несколько больше того, что я ожидал. Расчет был на простую заинтересованность. Занятно. Тут же выдал мужчина, снимая свои огромные очки и смотря на меня красными от большого количества лопнувших сосудов глазами. «Структурно в конструкции мало что поменялось от наших серых защитных артефактов низкого ранга. Я вижу, что ты изменил всего несколько узлов». Тут поменял фокусировку, здесь сменил структуру, и гобелен полностью поменялся. Как тебе это удалось? Совсем забыл эту местную привычку сравнивать магические потоки с искусством ткачей. Хотя мы с нашими плетениями тоже недалеко ушли. Очень уж процесс построения рунических заклинаний, техник и создания артефактов в том числе похож на процесс переплетения нитей в полотнах ткани, как и сама структура магического и реального мира похожа на это. Многие маги называли реальность холстом и были в чем-то правы. Но я отвлекся. Судя по всему, от меня ждут ответа. «Я не знаю». Ответил ему одновременно с этим, запуская силу татуировки убеждения, которую удалось неплохо так модифицировать. Хм. В голосе Шутова прямо сквозило сомнение. Пришлось сделать максимально честные глаза. «Что ж, я тебя понял». «Сколько ты хочешь за это кольцо? Учти, мы располагаем не таким уж большим бюджетом, так что заламывать цену не получится». «Пять кредитов». «Я уже давно примерно решил, сколько затребую с лаборантом артефактурум за этот артефакт. Минимальная планка цены артефакта средней руки». «Пять?» Удивился мужчина. «Пять за артефакт работы мастера еще возможно, но начинающего...» «Тысяча – это достойная цена». За артефакт с уникальным защитным контуром, находящийся на уровне зеленого спектра, при конструктивной легкости серого. 4000 И открытым вопросом по функционированию, твои решения и изменения в гобелене непроверены и могут нести потенциальную опасность. Боюсь, даже захоти я тебе помочь по старой дружбе с твоим отцом, больше двух дать не могу. Две с половиной тысячи. «И если после проверок все будет нормально, я могу предоставить вам сразу десяток подобных изделий, по четыре каждое. «Договорились». Тут же согласился Шутов, дав все основания подозревать, что меня таки провели, проклятие. «Но только после комплексных проверок». Он полез в стол, вытащив небольшую пачку полупрозрачных банкнот кредитов и отчитав нужную сумму, тут же передал мне. Артефакт при этом мастер так и не выпустил из рук. Занятный все-таки человек этот Шутов. Молодой человек, а вы не думали поработать с нами более плотно? Скажем, в отделе новых разработок или исследовательском? Подобные таланты нам бы точно не помешали, конечно, после того, как мастера оценят их на практике. Без нормального обучения и хороших наставников у вас может уйти много времени на самостоятельное обучение. Я мысленно усмехнулся, оставаясь внешне невозмутимым. Шутов все еще сомневался, что именно я являюсь автором этого артефакта. Его, конечно, можно понять. Даже с учетом того, что я наследник малого дома, есть вариант, что это просто попытка заработать на обмане. Или, например, я таким образом прикрываю настоящего мастера и собираюсь заработать как посредник. Вариантов предостаточно. А вот предложение с обучением очень заманчивое. Мне откровенно не хватает опыта работы с местными артефактами как и объяснений местных мастеров по тому, как они видят этот самый гобелен и каким образом создают свои артефакты. Интересное предложение, мастер, но, к сожалению, я просто не смогу бывать в лаборантуме регулярно и часто, а это наверняка не понравится никому. Да, подобное нежелательно, если ты присоединяешься к нам официально, но всегда же можно оплатить обучение и ходить, когда вздумается, твои деньги, твои проблемы». «А вот это интересно!» Тут же подобрался я. «Сколько это будет мне стоить, и можно ли рассчитывать на скидку?» «Рассчитывать можно, но получить вряд ли. Тут же спустил меня с небес на землю мастер. С другой стороны, если мы наладим с тобой сотрудничество по артефактам, то почему бы и нет? Замолвлю за тебя слово!» И смотрит так хитро с небольшой усмешкой. «Вот же жук, как любил говорить отец Антона, умело работает!» И на то, что нужно больше артефактов, прямо сказал, и на обучение смог уговорить «технично». С другой стороны, мне все это нужно. И деньги, и обучение. Я согласен. Отлично. Вот контакты нашего отдела обучения. А насчет того, чтобы присоединиться к нам, ты подумай. Шутов передал мне небольшую визитку, на которой был выгравирован черными чернилами только номер телефона. Ни имени, ни подписи. Есть еще пара вещей, которые я бы хотел продать. Ну-ка, интересно. Мастер подобрался, возвращаясь к деловому тону. Ну, а я выложил те свои поделки, которые можно было назвать полезными безделицами. Маскировочный амулет самого простого типа со значительно увеличенным запасом энергии. Светляк, фонарь, действующий не 20 минут, как обычно, уже целый час и портативный очаг. Последний особенно сильно заинтересовал Шутова. Артефактор долго вертел небольшую чашу, изучая мои плетения и хмыкая от некоторых решений. «Не понимаю, как это у тебя выходит, Антон, но это работает, и работает лучше, чем наши разработки. Какая-то магия, если честно». Но это я лишь пожал плечами, мысленно посмеявшись, насколько же артефактор был близок к истине. Для стабилизации и связи я использовал простейшие руны, перекинув часть плетений на них для питания и поддержки. Так что ничего удивительного в том, что мастер не мог понять принципов работы этих изделий. За всю эту мелочь я смог выторговать еще 2000 и стал счастливым обладателем почти 5000 кредитов. Неплохая сумма, на которую можно купить хорошие артефакты или даже одну из частей эликсира из тех, что считались относительно распространенными и дешевыми. В общем, знакомство с Олегом Шутовым вышло неплохим. Да, я заметил задумчивые взгляды, которые он бросал в мою сторону, когда думал, что я сосредоточен на другом. Старик не понимал, как обычный новичок в артефакторике смог улучшить сразу несколько артефактов, да так, что у него самого не получалось разобрать принципов. Наверняка мои поделки сейчас отправятся в лабораторию, и их попытаются разобрать на составляющие, чтобы повторить. И вот когда у них это сделать не получится... Вот тогда я и рассчитывал поговорить с местными артефакторами по душам. Можно было попытаться через отца договориться о встрече с руководителями лаборантом-артефактором, но что-то мне подсказывало, что всерьез меня там воспринимать никто не станет, если все-таки удастся договориться. Так что будем использовать окольный путь, не такой быстрый, но чуть более эффективный. С этими мыслями я мчал на своем байке по вечернему городу, мысленно то и дело возвращаясь к разговору с мастером лаборантума и настолько увлекся, что чуть не пропустил нужный поворот с кольцевой дороги. Сегодня мне еще нужно было успеть в одно место, раз уж у меня получилось немного подзаработать. Пора было начать приготовление к предстоящему рейду. Да, особо разгуляться у меня на полученные деньги все равно не получится, но даже так. Магазин защитной экипировки лучшее для колодца» считался средним по своим ценам и ассортименту, и там закупалось подавляющее большинство свободных искателей, не имеющих поддержки благородных и не являющихся сильными измененными. То, что мне нужно, еще и потому, что при большом количестве клиентов там никто не обратит на меня особого внимания. Оно может, конечно, показаться, что я перестраховываюсь. Кому интересно, чем я там закупаюсь в лавках? Но, как по мне, лучше уж, чтобы никто не знал о моих возможностях лишний раз». К магазину я добрался уже ближе к его закрытию, однако, несмотря на такое позднее время, стоило только зайти внутрь, как я оказался внутри людного зала с большим количеством стеллажей и витрин, в которых красовались образцы оружия, брони и артефактов, самые ходовые товары у искателей. Сразу несколько покупателей сейчас были заняты с продавцами-консультантами выбором себе экипировки. Мимоходом отметил, что сразу трое из них были пускай и слабыми, но измененными. Еще несколько человек гуляли мимо стеллажей с увлечением, рассматривая витринные образцы. На меня никто не обратил внимания, и это хорошо, консультации мне сейчас были не нужны, все уже было давно распланировано. Проследовав к магазинному терминалу, я быстро набрал нужные мне товары, составляя заказ и быстро проверив получившийся список, оплатил его. Кладовщик с некоторым удивлением сверился со списком, но спрашивать ничего не стал. Потратив несколько минут на поиски, он притащил небольшую груду предметов со склада и выложил их передо мной, с интересом наблюдая за мной. Не обращая внимания на его взгляд, я быстро проверил принесенное, особенно уделяя внимание отсутствию внутренних повреждений предметов. Сегодня я стал счастливым обладателем легкого варианта боевой брони типа «Редут», или, как ее в простонародье называли, «картон». Хотя, конечно, на мой взгляд, искатели несправедливы к ней. Со своими задачами, для которых Редут создавался, он справлялся. Микроволокна карбида Вольфрама, сплетенные с синтетическими полимерными нитями четвертого поколения, обеспечивали высокую стойкость к порезам и проколам, если, конечно, это был не удар особенно опасной твари. Я взял нагрудник, внимательно осмотрев его с помощью точечного магического воздействия. Там внутри ощущалась структура гелевых пластин из биосинтетического материала флексгель. Этот гель являлся самозатягивающимся полимером, который распределял ударную нагрузку по большей площади и частично восстанавливал структуру после деформации. Отличная штука и часто спасает от серьезных переломов, если прилетит удар лапой какого-нибудь массивного монстра. «В теории, правда. На практике чаще всего этот удар просто перешибал хребет искателю, и на этом все. Но даже так редут при своих габаритах и весе полного комплекта всего в 3 килограмма обеспечивал неплохую защиту. А уж когда я усилю его своими рунами, то превращу эту броню в аналог какого-нибудь бастиона. Тяжелой брони наемников. В наколенниках нашел небольшой изъян. Ну, ничего серьезного исправлю с помощью той же рунники». Перчатки, тяжелые ботинки, наручи и наплечники, все остальное в норме. Шлем. Его в комплекте не было, слишком уж был дорог, даже по меркам легкой брони. Но ничего не поделаешь, докуплю, да как появятся еще свободные средства. И так с большим трудом оторвал от сердца почти все, что заработал сегодня. Все в порядке? Забираете? Уточнил колдовщик на всякий случай. Да, забираю. Кивнул ему и начал складывать полученный комплект в рюкзак. Не без проблем. Уж очень массивным редут был, даже несмотря на то, что являлся самым легким вариантом боевой брони. Жаль, но сегодня, похоже, поспать мне не получится. Нужно будет вплотную заняться усовершенствованием и усилением обновок. Хотя кого я обманываю? Не жаль, я обожаю процесс нанесения руны и работу с ними, да так, что уже не могу дождаться, когда окажусь дома». Очень интересно, что можно сотворить с местными технологиями доспехов. Особенно помню, как круто в прошлом мире у меня получалось работать с доспехами.